встакой за Македе я первым делом прошла на кухню он увлечённо рассказывал благоговейно слушающим товарищам о своём поединке с буйволом боясь его героический орёл несколько померк когда появилась я с окровавленными ногами Но, слава богу мы все остались живы а это самое главное мышью провела прискверно мы люши до распухли железы а рёбра так болели что нельзя было ни не вздохнуть Не лечь удобно. Но все же я не огорчалась, что стала обладательницей четкого буйволиного автографа в виде отпечатка копыт. И мне казалось, что это происшествие не лишено глубокого смысла. И днем, любуясь после двухнедельной разлуки игрой Эльсы и ее львят, я считала себя вполне счастливой. Но кончился день предупреждения, не искушай судьбу. Утром я насчитала множество синяков на бедрах, пояснице и на руках. Лишь на четвертый день боль унялась и опали железы. Еще через несколько дней исчезли следы от копыт. Под вечер Эльса не поленилась оттащить свою добычу вверх по реке и переправила ее на другую сторону, на крутой берег. Там до нее не доберется ни один зверь. Уж не буйвол ли, напугал нашу львицу. В эти первые августовские дни Эльса была на редкость кроткой. Но тот жес становился всё более бойным. Эльса, например, с какойно отношилась к козам, а вот Джесты начал проявлять к ним повышенный интерес. Раз когда он ручьём вечером гнал кость на моей машине, Джесп покинулся ему на перевес. Он пробежал через кухню между молившущимся Наковлике и Брасимом и канистрами с питьевой водой мимо открытого очага и выскочил прямо в бурзу реку. Его намерения были очевидны. Я схватила палку и бросилась ему навстречу, крича «Нельзя! Нельзя!» самым строгим голосом, на какой только способен. Джесс поудивленно обнюхал палку, потом стал ловить ее лапой. Тем не менее Мурур успел подсадить козу машинам. Вместе со мной с жеста вернулся к Эльсе. Она часто помогала мне одергивать его. То выдаст ему тумака, подкрепляя мое, нельзя, то уляжется между нами. Но долго ли еще будут производить впечатления мои окрики и палка? Уж очень бойким и любопытным был этот озорник жеста. Обаятельный маленький дикарь, однако очень быстро растущий дикарь. Пора приучать Львят к полной независимости. Когда я размышляла об этом, он же спогонялся за братом и сестрой и в конце концов опрокинул на мать тазик с водой. Она влепила ему затрещину, потом подмяла его под себя. Свирещи было настолько протешное, что мы него не рассмеялись. Но тут Эльза обиделась, наградила нас укоризненным взглядом и ушла, сопровождаемая двумя послушными детьми. Позже, когда она скочила на крыш ледрувера, я пошла к ней звиняться. В сияла полная луна, ярко горели звёзды. Эльса сурово глядела на меня почти совершенно чёрными глазами, точно желала сказать: "Что же ты подрываешь мой эстетикет?" Я долго простояла рядом с ней, у глади её шелковистую голову. Вдруг со стороны саланцада послышась хрюканье и визг распёлённых любовью носорогов. Эльса поискала взглядом львят, убедилась, что они заняты едой, И решила не трогать влюбленных. Вскоре носороги ушли за реку. Приехал Джордж и привез с собой патруль, который должен был заняться браконьерами. В состав патруля входили сержант, шофер и несколько объездчиков, все африканцы. Джордж просил их для начала выяснить у живущего за рекой племени, что там известно о браконьерах и иных нарушителях, наносящих ущерб животному миру заповедникам. Лихой телеграф северной пограничной провинции действует очень эффективно. Среди местных жителей многие охотно полагают департаменту по охране диких животных, без этого вообще нельзя было бы бороться с браконьерством на такой обширной территории. За правильную информацию они получают хорошее вознаграждение, ведь они идут на риск. И всё же инспектору приходится трудно. Во-первых, преступники ничуть не страшатся тюрьмы. Она для них означает кровь, пищу и одежду за работу, которая уже сама по себе вносит разнообразие в их бедную событиями жизнь. А вторые браконьеров считают отважными удальцами. Теперь, когда приехал патруль, мы собрались покинуть Эльфу и Львят. Львица почти совершенно оправилась от своих ран, и нам хотело, чтобы семейство вело естественный образ жизни. Но когда объездчики вернулись из-за реки, Нам пришлось отказаться от своего решения. Они поймали нескольких нарушителей, а Джош разузнал, что браконьеры задумали, как только мы оставим лагерь, убить Элсу отравленными стрелами. Выяснилось также, что после поджога трое браконьеров ходили на большие скалы охотиться на одоманов. Ма одного из них укусила змея, и они вступили